Глава вторая. Сначала я честно отработала до закрытия ярмарки. Комплект «Олимпии пресс» купил мужчина примерно моих лет, слегка за сорок, державший в руках стопку потрясающих книг, каждая из которых стоила не меньше тысячи. Справочники по бабочкам достались женщине с татуировкой в виде маленького сердечка на щеке. Мы немного поболтали о редких иллюстрированных изданиях. Покупательница оказалась энтомологом и коллекционировала книги о насекомых. Затем подошел Лукас Марксон, постоянный клиент, ставший со временем добрым приятелем, пожалуй, даже другом. Лукас заведовал секцией редких книг в огромной университетской библиотеке и располагал приличным бюджетом на пополнение фонда. За пять лет знакомства я так и не смогла разгадать его личность. Он был всегда при деньгах и отлично выглядел. Редкость в среде букинистов. Высокий, харизматичный, приятный наружности. На красивом лице выделялся довольно крупный нос, добавлявший образу внушительности. Лукас сумел хорошо одеваться. Шитые на заказ рубашки, приталенные пиджаки, идеально сидящие синие джинсы. Лишь одна черта выдавала в нем книжного человека. Странная робость, из-за которой он порой избегал смотреть в глаза собеседнику, или наоборот, неожиданно впивался в него взглядом. Во всем остальном Лукас Марксон ничем не отличался от обычных людей. Его отец — богатый финансист, никогда не любил ни сына, ни жену. По мнению Лукаса, недостаток любви в итоге преждевременно свел обоих родителей в могилу. Он считал себя коренным нью-йоркцем, хотя вообще-то был родом из округа Уэстчестер. Однако, поступив в колледж, переехал в Нью-Йорк и осел здесь. Впервые мы встретились в Бруклине на небольшом приеме в рамках выставки редких книг и почти сразу прониклись взаимной симпатией, хотя нас абсолютно ничто не связывало, кроме книг. С ним было легко и приятно. Благодаря неизменному дружелюбию ему удавалось моментально создавать вокруг себя уютную и искреннюю атмосферу. Мне нравились его потрясающие чувства юмора и быстрота реакции. Не обладая сверхмощным интеллектом, Лукас был, тем не менее, очень умен. Мы считали друг друга равными и всегда радовались возможности пообщаться. Время от времени он звонил, когда искал определенную книгу для библиотеки, а я частенько предлагала что-нибудь интересное для его коллекции. У нас всегда находились общие темы для разговора, альтернативная культура, библиография и книги о книгах. Если он оказывался неподалеку от моего городка на севере штата, то обычно заезжал в гости, чтобы купить пару-тройку вещей. В последнее время наш регион стал популярным у туристов. Лукас регулярно бывал там летом, а в зимнее время любил посещать местные горнолыжные базы. Лет пять назад я поселилась в маленьком городке викторианской эпохи в нескольких милях к востоку от Гудзона, и примерно в сотни миль от Нью-Йорка. Город основали голландцы, прогнав с этой территории иракезов. Иракезы — группа индейских племен, проживавших в США и Канаде. В моем владении находилось около полутора акров земли с небольшим домом и огромным сараем, переделанным в книгохранилище. Раньше я жила на Манхэттене, в Бруклине, в Оклендсе, в Таусе, седонии и Финиксе. Но это было давно, в прошлой жизни. «Лили!» — просиял Лукас. Мы обнялись. От него приятно пахло свежестью и дорогим парфюмом. «Как продажи?» «Неплохо. А ты как? Что-нибудь купил?» Он купил целую кучу всего. Коллекцию писем Дорис Лессинг к редактору, редкую книгу о визите первого европейца в Папуа Новую Гвинею и перечень иллюминированных рукописей из Португалии. Дорис Лессинг, 1919-2013, британская зимбабвийская писательница. Иллюминированные рукописи, рукописные средневековые книги, украшенные красочными миниатюрами и орнаментами. «Ты когда-нибудь слышал о книге под названием «Бесценная субстанция»?» «Нет», — озадаченно ответил Лукас. «Бесценная что?» «Субстанция». «Что ещё за субстанция?» Понятия не имею, но если смогу найти рукопись, мне заплатят кучу денег. Знаешь Шаймана? Он ее ищет. Интересно, хмыкнул Лукас. Какая-то женщина на другой стороне зала помахала ему в надежде привлечь внимание. Я ее знала. Дженни Джейнс, специалист по антикварным изданиям. В руке у нее была неизвестная мне тоненькая книжка альбомного формата. Глаза Лукаса загорелись. Мне пора, заторопился он. «Хочешь, помогу тебе с поисками?» «Почему бы и нет?» Дженни снова махнула. «Поужинаем сегодня?» — спросил Лукас. «Давай». «Отлично. Я пришлю сообщение». Он ушел. К столу тут же придвинулся высокий худой мужчина с унылым лицом, и я вернулась к работе.